Как судебная практика влияет на квалификацию обвинения? Примитивизация судебных подходов неминуемо привела к тому, что негласный запрос оперативных и следственных служб на снижение требовательности к процессу доказывания нашел отклик в регламентационной деятельности Верховного суда и правительства России. Постепенно были изменены методы определения веса наркотика в смеси с иными веществами – Кроме того, сам по себе значительный объем наркотического вещества, принадлежащего обвиняемому, стал считаться признаком покушения на сбыт, а не хранением либо приготовлением к сбыту. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в постановлении от 15 июня 2006 года, номер 14 о судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами, далее постановление номер 14 – При решении вопроса о наличии значительного крупного или особо крупного размера наркотических средств или психотропных веществ следует исходить из размеров, установленных постановлением правительства РФ от 1 октября 2012 года, номер 1002. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Далее, постановление номер 1002. Для каждого конкретного наркотического средства или психотропного вещества. абзац 1, пункта 4, постановление номер 14. В соответствии с постановлением номер 1002 к наркотическим средствам и психотропным веществам, включенным в список 1, Относятся все смеси, в состав которых входят наркотические средства и психотропные вещества данного списка, независимо от их количества. В примечании 2 к постановлению номер 1002 также указано, что размеры наркотических средств и психотропных веществ, выделенных сноской, распространяются на смеси препараты такого наркотического средства или психотропного вещества. К подобным наркотическим средствам и психотропным веществам отнесены карфинтонил кокаин, тропококаин список 2 и гамма-бутиролактон список 3. В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в списки 2 и 3, за исключением средств веществ, выделенных сноской, находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом, наполнителем, Определение размера наркотического средства или психотропного вещества производится без учета количества нейтрального вещества, наполнителя, содержащегося в смеси, абзац 2 пункта 4 постановления номер 14. Размер наркотического средства или психотропного вещества, находящегося в смеси с нейтральным веществом, наполнителем, определяется по чистому весу наркотического средства, вес нейтрального вещества в смеси не учитывается. Однако данное правило применяется для определения размера только тех наркотических средств и психотропных веществ, которые включены в списки 2 и 3 за исключением карфентанила, кокаина, тропококаина и гамма бутиролактона так как они выделены сноской. Оно также не применяется для определения размера наркотических средств и психотропных веществ из списка 1. При этом, если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список 1 или в списке 2 и 3, если средство, вещество выделено сноской, входит в состав смеси препарата, содержащий одно наркотическое средство или психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси. Абзац, 3, пункта 4, постановление номер 14. Именно вследствие подобного упрощения и ужесточения подходов правоприменения стало возможным определять размер наркотического средства, к примеру, смеси табака с маслом каннабиса, исходя из общего веса, так как масло каннабиса, гашишное масло, входит в пресловутый список 1. Так родилось знаменитое брянское маковое дело и тысячи других, в которых вес наркотиков определялся по весу всей смеси, несмотря на то, что остальные компоненты нейтральны и не являются ни наркотическими, ни психотропными веществами. Кстати, именно опираясь на эти данные, МВД рапортует о тоннах изъятых и уничтоженных наркотиков. Однако, по оценкам многих экспертов, удельный вес, к примеру, героинов, продаваемых на улицах смесях, составляет не более 10%. По своей материально-правовой сути все эти дела сфальсифицированы и осужденные отбывают наказание за преступления, связанные с наркотическими средствами, вес которых значительно, порой в разы, завышен, а следовательно завышены сроки наказания. В итоге лишение свободы за несовершенные преступления, годы отобранные у людей. Аналогична ситуация с прекурсорами наркотических и психотропных средств. Прекурсор. Химический элемент или смесь, который может выступать в качестве исходного компонента для синтеза какого-либо сложного вещества. Эксперты МВД руководствуются ведомственными методическими пособиями, позволяющими причислять вещества к прекурсорам практически произвольно, что создает неопределенность толкования уголовно-правовой нормы и формирует порочную судебную практику. Ситуацию не исправило и постановление правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 года номер 1178 о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Постановление, основанное на объективном мнении специалистов, так называемом «взгляде химиков», попросту не применяется следственными органами и судом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 апиралидинопентиофенон С15H21NO, производным наркотического вещества n митилэфедрон с 11 С11H15NO. На основании выводов эксперта, Н привлечен к уголовной ответственности за сбыт вещества, не относящегося к производным наркотических средств из списка 1. Постановлением правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 года номер 1178 о внесении изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, Примечание к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года номер 681, дополнено пунктом 6 следующего содержания. Производные наркотических средств и психотропных веществ являются веществами синтетического или естественного происхождения, которые не включены самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных средств или в настоящий перечень, химическая структура которых образована заменой, формальным замещением, одного или нескольких атомов водорода, галогенов И или гидроксильных групп в химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества на иные одновалентные и или двухвалентные атомы или заместители за исключением гидроксильной и карбоксильной групп, суммарное количество атомов углерода в которых не должно превышать количество атомов углерода в исходной химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества. Тем самым установлена правовая определенность в понятии «производные наркотических средств». Исходя из определения, приведенного в постановлении правительства РФ от 19 ноября 2012 года номер 1178, вещество А. пиролидинопентиофенон C15H21NO – представленное в формуле 1, не может являться производным вещества N-метилэфедрон, C11H15NO, представленного в формуле 2, так как отличается от него на три гомологические разницы. Соответственно, вещества не имеют одинакового суммарного количества атомов углерода в своей структуре. Количество атомов углерода а – а у n меньше, 11, что исключает возможность признания C15H21NO производным от C11H15NO. Изменил Верховный суд и подходы к квалификации деяния в случаях, если у обвиняемого обнаружено значительное количество наркотического вещества. Для этого оказалось достаточным внести в формулировку постановления пленума некоторую неясность, которую, безусловно, оперативные и следственные органы стали трактовать обвинительно, а суды их поддержали. Пункт 13.2. Постановление пленума от 15 июня 2006 года, номер 14, введен постановлением пленума Верховного суда РФ от 30 июня 2015 года, номер 30. Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляет часть объективной стороны сбыта, однако по независящим от него обстоятельствам не передает указанные средства вещества растения приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств веществ растений. Пленум игнорирует приготовление как стадию преступления, несмотря на то, что часть 1 статьи 30 УК РФ предусматривает в качестве такового приискания, изготовления или приспособления лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления», если при этом преступление не было доведено до конца по независимым от этого лица обстоятельствам. Признаки приготовления определяются двумя неразрывными компонентами. Намерение лица совершить преступление и действия, создающие условия для последующего совершения преступления. Постановление пленума раскрывает перечисленные признаки в их правовой сути, но квалифицирует их как покушение на сбыт, но не приготовление к нему. Это не прямые указания, но их оказалось достаточно, чтобы при обнаружении, к примеру, в квартире человека наркотиков в существенных размерах, органы обвинения уверенно вменяли ему покушение на их сбыт. Доводы обвиняемых и подсудимых, которые, надеясь на снижение квалификации, решают признать вину в приготовлении к сбыту и дают показания о том, что хранили наркотики, но не приняли никаких мер к приисканию путей сбыта, привычно разбиваются ссылками на приведенные ранее положение постановления пленума. Это обстоятельство существенно. Пленум Верховного Суда взял на себя законодательную функцию и настолько вольно трактовал положение уголовного закона, что фактически исключил из правоприменения квалификацию действий виновного как приготовление к сбыту наркотических веществ, несмотря на полное соответствие объективной стороны состава преступления именно этой его стадии. В результате незаконно ужесточается наказание с 1-2 максимального срока, что предел за приготовление к преступлению, до 3-4 за покушение на его совершение, части 2 и 3 статьи 66 УК РФ. Да и само по себе хранение наркотиков для собственного потребления стало чревато обвинением в покушении на сбыт, и тому немало примеров. Потребитель теперь практически не может доказать, что он хранит для себя 20-30 грамм героина, равно как и объяснить, что весы, обнаруженные в его доме, используются им для измерения разовых доз для себя. Обвинителям же ничего доказывать в этих случаях не надо. Руководящее разъяснение Пленума гарантирует судам условия, комфортные для вынесения обвинительных приговоров, презюмируя виновность потребителей наркотиков».